Около двух часов ночи они разошлись. Ричард Невинс направился к 51-й стрит, где у них была припаркована машина. У вас не найдется для меня немного мелочи, сэр? Просивший подаяние нищий, держал в руке бутылку из-под колы. Вдруг он выплеснул содержимое в лицо журналисту и просился бежать. Ричард пошатнулся. Закрыл лицо руками и закричал. В бутылке была концентрированная серная кислота. Его увезли в больницу Святой Клары, где он несколько недель боролся со смертью. В конце концов врачи, проведя сложные операции, спасли ему жизнь, но зрение вернуть не могли. Американцы были возмущены случившимся. Ризел получил 75 тысяч писем с выражениями симпатии. а президент Эзенхауэр под давлением общественности отдал приказ директору Фобер найти покушавшегося. Не просто было расследовать это страшное происшествие. Следователи всюду наталкивались на стену молчания. В конце концов им все же удалось найти несколько свидетелей, шатавшихся дать показания. И восстановился обстоятельства преступления. Гандо Формиранти слежал кондитерского Восточной части Нью-Йорка. Но продавал он не только итальянское мороженое, торты, марципаны и другие сладости. За столиками из розового мрамора устраивались и многие темные дела. В марте 1906 года кондитерскую посетили Чарльз Тузен и его шеф Тайо Гварди. Они заказали неапольское желе и убийство. Миранти была тысяча на тысячу долларов за выполнение приказа. Итальянский мороженщик был всего лишь посредником. Он передал заказ гангстерам Доменико Банда и Чусифу Карлина. 22-летнему Абрахаму Телви они пообещали за исполнение приказа уже только 500 долларов. Ему сказали, что за такую мелочь, как месть за неверность, он больше не получит. Вероятно, чтобы за присвоенные 500 долларов хоть что-нибудь сделать, они поехали с Телви засада перед зданием радиостанции, откуда Рысел рейселвил свою передачу. Когда он вышел со порождения сектора и двух постовых рабочих, все трое следили за ними до ресторана Линди. Затем журналиста пождал один тело, а оба его сообщника спрятались в машине на стоянке между 50 и 51-й стрит. Пышнув лицо ризолосерной кислотой, тело и сам сразу же почувствовал на лице жгучую боль. Несколько капель попало ему на лоб и лицо. Он вытерся рукавом и побежал к стоянке. Однако в эту минуту на углу появился полицейский патруль. Телви сходу заявил, что на него напали неизвестные, и указал на портовых рабочих. Полицейские и портовые рабочие сгрудились возле рыцаля, который от боли корчился на асфальте. Телви добежал до машины. Ирантин банда отвели его в укромное место, на квартиру его любовницы, Олики Делакрус. Там они увидели, что Телвид также отмечен серной кислотой. Для полиции это будет опознавательным знаком. Олика Делакрус была расчетливой и жадной. Когда она узнала из передачи новостей, кому ее любовник плеснул диски кислоту, Как же следова, что его облапошили. За покушение на такого известного журналиста ему должны были заплатить как минимум 50.000. Тел согласился и этим подписался безметный договор. Ольга отправила с кондитерской Миранти и сообщила шефу, что Телви желает получить за свою службу 50 тысяч долларов, и не цента меньше. Кондитер внимательно выслушал ее, Не сказал ни да, ни нет, а затем попросил передать Теодоре, чтобы тот подождал, пока он посоветуется. Через несколько дней в дверях квартиры Ольги появился неизвестный. "Я пришел за тобой", сказал он Теодоре в коридоре. "Меня послал шеф. Тебя ищет полиция, тебе надо скрываться". "Где?" Кэсиб Абрахм Телви в Бахларете. Они сели в автомобиль, стоявший перед домом. Потекляв по городу, водитель вывел машину автомагистраль. Абрахам Абрахм понял, что они едут не в аэропорт, как сказал посланец, и испугался. Затем ему пришла идея. Неожиданно он схватился за голову, И попросил водителя остановиться у ближайшей телефонной будки, потому что ему надо что-то сказать Ольге. Курьер остановился. Телви подошёл к телефону-автомату в ближайшем Глэкстере, действительно позвонил Ольге Делакросс, а затем выбежал чёрным ходом на другую улицу и скрылся в толпе. Сначала он объявился у друзей Вагая. Затень на несколько месяцев совсем исчез. В июле снова появился в Нью-Йорке, был убежден, что о его требовании забыли. Но ошибся. 28 июля 1956 года в канале на Малберри-стрит нью-йоркская полиция обнаружила труп неизвестного мужчины. лицо которого было обезображено несколькими свежими язвами от серной кислоты. В голове у него были три пулевые раны. Ольга Делакруз опознала мёртвого. Это был ее любовник, Абрахам Телви. И она рассказала полиции все, что знала об этом случае. Пятница, 17 августа 1956 года для Мафио Земиранти, Каролино, Бандо и обоих братьев Деагорди была неудачным днем. Они попали за решетку. Перед следователем они молчали. Перед прессожниками тоже. Не помогли ни уговоры, ни угрозы, ни устрашения. Доминика Банда заявил: что отказывается давать показания. Гандольфо Миранти вообще рта не открыл. Свидетельница не явилась на суд, и обвиняемые были освобождены из-за недостатка улик. Гаю Гарти попал в тюрьму два года спустя после того, как судья дал ему 15 лет за уклонение от выплаты налогов. Последний удалось выяснить и другие обстоятельства этого дела. Джонни Дело выполнял лишь роль посредника. Настоящим автором преступления был председатель профсоюзной организации водителей, очень влиятельный, могущественный и богатый Джимми Хоффа, которого рейсил и замечал своих ради передачи Он был одной из крупных фигур американского преступного мира, и долгое время никто не мог найти его слабое место и засадить Хофф за решетку. Позже это удалось Роберту Кеннеди. Профсоюз водителей грузовиков один из самых старых профсоюзов Америки. Он возник еще во времена пролётов и сохранил свое старое название. когда объяснила место извозчиков словечек водителей грузовиков, машин скорой помощи и такси. Уже многие десятки лет эта организация пользуется плохой репутацией. Во время сухого закона ей овладели гангстеры и уже не сдавали своих позиций. Чистерс Сьюнион хотело много членов. В взносы они платили и зарплаты. куда тевались многие и многие миллионы долларов, собранные в виде членских взносов. Часть присваивалась профсоюзными деятелями. И речь здесь шла об огромных суммах. Часть мафия использовала для закупки наркотиков, или же вкладывала украденные суммы в строительство и корнустных домов. Когда председателем следственной комиссии Сената стал сенатор ሽራ